Глава 15. Существовало несколько способов, с помощью которых обуйствующий и столь ловко выставленный из гостиницы гость, если только прямо от двери его не забирали в каталожку, мог опомниться и отойти после приключившейся с ним неприятности. Он мог и бросить до ворот, и здесь освежиться прохладой, веющей из горы и с реки, или же податься в трактир "К Заре", тут же поблизости на площади. И здесь открыто и свободно предаться зубовому скрежету, угрозам и проклятиям по адресу незримой руки безнаказанное подло, выдворившее его из гостиницы. В Тарактире Узаре не бывает и не может быть никаких скандалов, ибо после того, как с первым с утраком, приняв свою дневную порцию и перекинувшись с ловцом с такой же, как они, солидной публикой, расходились по домам степенные хозяева и трудовые люди, все прочие пили, сколько принимала душа. И позволял карман, и говорили, и делали, что кому за благоразумиться. Здесь никого не принуждали тратиться и напиваться, сохраняя при этом трезвый вид. А если уж кто нибудь сериал в всякую меру, немногословное грузное заря одним своим видом грумая злоблести обескураживало и отрезвлял самых отъявленных пропоиц и скандалистов. Давай кончай, хватит безобразничать, осаживал он их жестом тяжелой руки и низким хриплым голосом. Но и в этом до потопном трактире, где не было ни отдельных кабинетов, ни кельнеров, и где обходились с услугами какойнибудь деревенщины из Санжика, в крестьянском облачении, старые обычаи причудливо переплетались с новыми. Молча сидели, забившись в дальние углы, здесь неизвездгдатые, отпетые пьяницы, любители уединения и полумрака, бегущие от шумной суеты, часами просиживали они, склонившись, как над цветыней, над чарками. с обожжённым желудком, воспалённой печенью, расстроенными нервами, небритой, опустившейся, равнодушной ко всему на свете и опустилившейся самим себе, они упорно пили в мрачной решимости ещё раз дождаться волшебного озарения, сладостного выстраданного, закоренелыми пропойцами, но быстро затухающего и гаснущего, а с годами всё реже являющегося им тусклыми отблесками было сияние. Не в пример говорливее и шумнее новички, по большей части господские сыночки, юнцы в опасном возрасте, делающие первые шаги на пути безпутства и безделья, порока, в котором все они в течение более или менее длительного времени будут платить неизбежную дань. В скорости порвав с грехами юности, большинство, оставив этот путь и обзаведясь семьей, отдастся накопительству и тяготам труда. обывательской повседневности с её подавленными пороками и умеренными страстями. И только незначительное меньшинство, отмеченных проклятием, пойдёт о дальше, предопределённый им стизёй, истинную жизнь заменив алкоголем, самой обманчивой и скороприходящей иллюзией в этой обманчивой и скороприходящей жизни. И станет жить ради него, сгорая и постепенно превращаясь в таких же мраченных, тупых и опухших пьяниц, что сидят сейчас здесь, забившись по тёмному углу. С наступлением новых времён, с их свободой и вольностями, оживлением торговли и лучшими заработками в трактир, помимо цыгана Сумба, а вот уже 3 десятка лет игравшего на своей зурне на всех местных пирушках, стал частенько наведываться и франц Фурлон со своей гармоникой. Тощий рыжий, с золотой серьгой в правом ухе, он занимался плотническим делом, но был сверх меры предан музыке и вину. Солдаты и наземные рабочие особенно любили его слушать. Случалось, и гусляр какой-нибудь заглядывал в трактир, обычаю черногорец, с химически измождённый во трепехах, но полный достоинства, с открытым взглядом, изголодавшийся, но щепетильный, гордый, но вынужденный побираться. В какое-то время он сидел в укромном углу, явно подавленный, вперев взгляд в невидимую точку перед собой, и ничего не заказывая, с выражением самой углублённой отрешённости, выдававшей однако же какие-то подспудные мысли и намерения, кроущиеся за внешним безразличием. Множество противоречивых и непримиримых чувств раздирало душу Гуслера, возвышенный настрой, который находился в разительном несоответствии с ним ещё и прискорбной ограниченностью средств. для его вражения. Отсюда и его робость и неуверенность. Терпеливый и гордый, ждал он, когда его попросят спеть. Но и тогда, как бы с сомнением, извлекал из сумы свои гусли, дул на них, проверял, не оцарел ли смычок, подтягивал струну, стараясь при этом привлекать как можно меньше внимания к своим приготовлениям. Вот он проводит по струне смычком и извлекает первый дрожащий, неровный звук, подобный ухабистой дороге. И тут же начинает сам без слов подпевать гуслям, поддерживая и выравнивая их своим голосом. Когда же оба голоса сливались воедино в однообразное звонкое мелодию, составляющую приглушённый фон песни, недавняя нище преображается, как по волшебству. Отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, позабылись все невзгоды. Решительно вскинув голову и отбросив маску скромности, Ибо теперь уже ничего было таиться. Гусляр неожиданно сильным и высоким голосом выкрикивал строки вступительных стихов и промолвил базилику боги, что ж ты про меня раса забыла? И Густи до сих пор, вроде бы не обращавшие никакого внимания на Гусляра, обрывали разговоры на полуслове и умолкали. Трепет и жгучая смутная жажда, то есть самая расы, что живет в песне и у них в крови. Призвук этих первых слов пронизывал каждого здесь находившегося, независимо от того, турок он или серб. Но когда певец тут же понизив голос продолжал, молвил то не бы зелику боги, обнажая смысл завуалированного сравнения, и начинал перечислять истинные чаяния и нужды турок или сербов, скрывающиеся за метафорической фигурой росы базилика, чувство слушателей резко разделялись и растекались в противоположные стороны, согласно их сокровенным желаниям и воззрениям. Подчиняясь однако неписаному правилу, гостиневым возмутимы слушали песню до конца, ничем не выдавая внутреннего своего состояния. И только на зеркальной поверхности раки, стоящие перед ними чарки, их неподвижным взором являлись блистательная победа, сражение, героизм и слава. в этой поры невиданный миром. Особенно буйное веселье высарялось в трактире, когда случалось загулять с молодым купчиками, купецким сынкам. Тогда всем и сумба, и французо фурлано, и кривому, и цыганке шаше находилась работа. Косоглазый шаха, дерзкая на язык, муж подобная цыганка, пила со всеми, кто платил, но никогда не пьянела. Без шаши и её рискованных шуток невозможно было представить себе ни одной попойки. Сменялись люди, веселившиеся с ними, но шаха, кривое сумба оставались всё теми же. Они жили музыкой, шутовством и вином, их труд в безделе других, их заработки в чужом мотавстве, их настоящая жизнь начинается ночью, в тени рочные часы, когда здоровые, счастливые люди давно уже спят. Именно тогда под действием спиртного подавленные душевные движения пробуждаются у гуляк во взлетами искрометного веселья и бурных порывов, при всем однообразии, обольщающими своей новизною и непревзойденностью. Шаха, кривое сумбо являются платными и бессловоесными статистами, перед которыми не стыдно обнаружить свою подлинную суть из плоти и крови, не испытывая потом ни сожаления, ни раскаяния. При них и с ними позволительно то, что невозможно на людях и уж совсем недопустимо и безнравственно в родном гнезде. Прячясь за них, как за шерму, испи своя на них все грехи. Почтенные состоятельные отцы и сыновья из добродопорядочных семейств могли отрешившись нами от условностей, побыть самими собой, хотя бы временно и какой-то частью своего существа. Натура грубая, расверяпев, подвергала их издевательствам или побоем. трусливые осыпали бранью, щедро одаривали, числавные покупали их колесся. Хмурые причудники, выходки и зубоскальство. Развратники вольности или услуги. Они отвечали необходимой, но не признаваемой потребности провинциального мирка, своего бога и искажённой духовной жизни. Своего рода актёры в среде не знающей подлинного искусства. А в городе не переводились певцы, потешники, шуты и балагуры обо их полов, оджив свой век и сойдя в могилу, они уступают место своим преемникам, в безвестности возросшим в их тени, для того, чтобы после них увеселять и украшать часы досуга новым поколением. Но много ещё времени пройдёт, пока появится второй такой потешник, как Салка кривой. Когда после установления австрийской оккупации в город приехал первый цирк, Кривой пленился канатной танцовщицей и натворил из-за нее столько глупостей, что был посажен в каталажку и бит палками. А на господ без совести на подстригавших и распалявших его ниестовство наложили большой штраф. К сих пор прошло немало лет, и искушенным вышеградцам теперь уже не в диковинку гастроли чужеземных музыкантов, канатоходцев и фокусников. Они не вызывают больше, как тот первый цирк такого повальный и заразительного безумства. Но любовь к кривой, к танцовщице, не сходит с уст и по сей день. Кривой давно уже перебивается днем мелкими услугами, причем не гнушаясь никакой работы, а ночью развлекает гуляющих купцов и бегов. На глазах Кривова сменилось несколько поколений. Отгуляв своё и угомонившись, обзаведясь семьёй и присмирев, одно поколение передаёт его другому, более молодому, которому пришло время взять своё. В последние годы, до времени состарившись, Кривой сильно сдал. Теперь он всё чаще не на посылках, а в тракторе, и живёт не столько заработком, сколько милостиней подачками с господского стола. В осенне-дождливый вечер мрутся со скоки гости в трактире Зари. А вот за одним столом компания лавочников. Разговор не клеится, а в голову лезут скверные, досадливые мысли. Лица раздражённо перекидываются бессмысленными и грубыми словами. А лица холодны, замкнуты и подозрительны. Даже Раки бессильно внести оживление в компанию и поднять настроение. В углу на скамье дремлет кривой, сморенный влажной теплотой и первой чаркой раки. промокол сегодня до нитки, перетаскивая тяжести во околище. Что... Вдруг кто-то из скучающих гостей как бы не взначай упоминает канатную танцовщицу из цирка. Давние безответную любовь к Кривову. Взоры всей компании устремляются в угол, а он Кривой изображает спящего и бровью не ведёт. Пусть тебе болтают, что хотят. Это он решил бесповоротно не далее, как сегодня утром. В тяжком похмелье решительно постановил не отвечать на зубоскальство и насмешки, чтобы не допустить, как прошлой ночью, такой же безжалостной шутки, какую сыграли с ним в этой самой карчме. "Сдаётся мне, они по сей день переписываются", говорит один. "А вот стервец с одной любовь по почте крутят, та вторая под боком", добавляет второй. Креой из последних сил старается остаться неподвижным, но разговор волнует его и щекочет, как луч солнца. Один глаз выпрякивает вот воля, вот-вот откроется, а мускулы лица распустятся в счастливую улыбку. А больше он не в силах сохранить бесстрастное молчание. С небрежным равнодушием отмахнувшись сначала рукой, он подаёт затем и голос. А прошло уж всё это, прошло. Да прошло ли? Не эту только посмотреть, каков злодей. Одна на стороне где-то вянет, вторая здесь сохнет. Одно прошло, другое пройдёт, а третье придёт. Да где ж у тебя совесть, старый хрыч? Одну с другой, сумасводить. Кривой уже встал и идет к их столу. Сон усталость, утреннее твердое решение, ни за что не поддаваться на эти разговоры, все забыто. Прижав руку к сердцу, Кривой уверяет господь, что чист он перед Богом и вовсе не такой уж шоветренник и, и совратитель, каким его хотят представить. В непросохшей одежде, с грязной и мокрой физиономией. его красная феска линяет под дождём, он весь светится положенной улыбкой и присаживается к гасполскому столу. Рома для Кривого, кричит Санта-Папа, полный живой еврейцы и менты, и внук морда Папа, известных торговцев с кабинетами товарами. В последнее время Кривой действительно предпочитает по возможности заменять ракио ромом. Этот новый вид спиртного словно бы нарочно для таких, как он, и создан. Превосходя ракию крепостью и быстротой действия, он и по вкусу приятно от неё отличается. Ром продаётся в 200 граммовках. На этикетке изображена молодая мулатка с пухлым, сочным ртом и яркими глазами, широкополая, в соломенной шляпе, с большими золотыми серьгами в ушах и красной надписью под ней: "Jamaica". Экзоцко эту фабрикуют для босницев, находящихся в последней стадии алкоголизма, на грани белой горячки, в Словомском вроде фирма Эйслер, сыворотка амп. Кумп. Один вид мулатки пробуждает в кривом ощущение обжигающей крепости и благоухания нового напитка и чувство благодарности к судьбе, милостиво позволившей ему отведать этой земной благодати, которой подумать только никогда бы не испробовал кривой Умрён всего только год назад, а сколько ещё на свете дивных вещей. И разниженная этой мыслью, Кривой непременно замрёт на несколько мгновений перед откупоренной бутылкой. И лишь насладившись этой мыслью, он отдаётся благоженству самого напитка. Вот и теперь, как бы неслышно, приговаривая ей ласковые слова, держит Кривой перед собой узкую бутылку. Между тем тот, кому удалось развязать ему язык, сурово допрашивает его. Что ж, что брать с этой делать будешь? Женишься или как и с прочими, только позабавишься. Все эти намёки относились к ней к Паше из душча. Это самая красивая девушка в городе, сирота, выросшая без отца, вышивальщица, как и её мать. А не преступная красавица Паша прошлым летом много было разговоров и песен на многочисленных попойках и загородных пирушках. Незаметный для самого себя и кривой каким-то образом, поддался этому повальному увлечению. И как водится, сейчас же сделался предметом всевозможных розыгрышей. Однажды в пятницу влюбленные парни взяли икривого на гуляние с собой на дальнее окольице, где из-за ограды и решетчатых ставней слышался приглушенный шепот и смех невидимых девушек. Вдруг под ноги икривому упала ветка бальзамина, брошенная из одного двора, где с подружками пряталась паша. Кривой замер, боясь раздавить и не смея поднять цветок к земле. Молодые повесы, увлёкшие его на гуляние стали, хлопать его по плечам. Поздравляю с победой, счастливый избранника. Ведь это ему, одному единственному из всех, Паша подарила знак внимания, какого никогда никто из них не удостоился. В ту ночь попойка на Мизолинском лугу у реки, под куповыми орехов, продолжалась до самой зари. Круился дело костра, прямой и торжественный, то вдохновенно отдавшейся в песни, то погрузившись в тревожную задумчивость. На этой трассе ему не разрешили прислуживать, готовить закуски и кофе. Да знаешь ли ты, брат, что значит ветка бальзамина, брошенная девичьей рукой? Говорил ему один по веса: "Я сохну по тебе, как отсорванная ветка, а ты и не сватаешься, и за другого выйти не даёшь". А вот что сказал тебе, Паша? и все на перебой привозносили перед ним достоинство пашы белолицы целомудренной точь в точь спелое грусть винограда свисающее с винограда в ожидании руки, которая ее сорвёт. А ждёт та она никого иного, как его, салк кривого. Как почему именно он? Приглянулся красавице паше с притворным возмущением не годуют купчики. Другие его защищают, а кривой пьёт. И то верит в чудо, то впадает в отчаяние, понимая его невероятность. Отбиваясь от насмешек, криво уверяет, что всё это не для него, что он бедняк, невзрачный и старый. Но в минуты затишья невольно предаётся мечтам о юной Паше, о её красоте, о счастье, которое она обещает. Всё равно возможно ли оно для него или нет? А под высоким шатром в летней ночи, беспредельно раздвинутой раки и песни, пламенем пылающего на траве костра Всё чудится возможным, пусть и порицаемо, но вполне допустимым и незаказанным. Сбаскал господа посмеются над ним, он это знает. Не могут они без забавы жить, обязательно должны кого-нибудь доразнить и на смех поднимать. От век так повелось, то же самое и сейчас. Но шутки шутками, а его мечта о прекрасной женщине, о недостижимой любви не шутка. Это давнее неизменное его мечта. Не шутка и песни. В них любовь, как его душе, и реальной, и призрачно. И женщина, как и его мечтах, и рядом, и недоступна. Для Господ, конечно, это одна потеха, но для него-то истинная вера и святыня, которую он всегда носил в себе. Ни секунды в ней не усомнившись. Вера, жившая в нём, не зависема от вина песен, от господских затей и даже от самой паши. И всё это, как ни прочно засело в нём, всё же легко и быстро уплывает, потому что душа криво ворвётся наружу, а разум слабеет и туманится. Так 3 года спустя после великой своей любви к австрийской танцовщице и постыдного её исхода, Кривой поддался очарам нового мощного чувства. А богатые скучающие бездельники получили новую забаву, достаточно жестокую и захватывающую для того, чтобы веселить их в течение долгих месяцев и лет. Было это в середине лета. Настала осень, подошла зима, а игра в любовь кривого красавца Паша продолжала скрашивать дневную скуку и заполнять вечерние досуги местной публики. Иначе как женихома у Хожормова не называли. Днём, когда непроспавшийся с похмелья Кривой прислуживал в лавках, а выполнял ту или иную работу, бегал по поручениям, разносил товар, эти прозвища возмущали его, и он раздражённо пожимал плечами. Но вот с приходом ночи, сжигались лампы в таверне Зари, рому для Кривого кричал чей-то голос, и кто-то будто не на руку тихо звалdil. Солнце село, час закатный, отзовись мой светик ясный. И всё преображалось. До сада, протестующая дёргане плечами, а город с трактиром, да и сам кривой, продрогший небритый, в идраном трепье и чужих обносках всё исчезало. И только в зареве заходящего солнца светился балкон, обвитый виноградом, и на балконе стояла девушка с цветкой бальзамина в руках и ждала того, кому она бросит цветок. Правда всё сопровождалось раскатистым хохотом, извитливыми шутчками и грубыми остротами. Но всё это было далеко, как в тумане. А рядом с ним, у самого уха, звучала песня: "Светом ласковых очей душу ты мою согрей". И Кривой согревался. А вот свет так заходящего этого солнца, как никогда не мог согреться под лучами того, что изо дня в день встаёт и заходит над городом. Рома для Кривого Так пролетали зимние ночи, а в конце зимы Пашу выдали замуж. Бедную красавицу вошевальщицу из Душче, не полных девятнадцати лет отроду, на взял себе второй женой Хаджи Амер из Града, богатый почтенный турок, пятидесяти пяти лет. Хаджи Амер вот уже тридцать лет как женат. Жена его происходя из известного дома, славится умом и деловитостью. Усадьба их за Градом, разрушившись целым хутором, процветает и ломится от всякого добра. Основательная торговля в городе даёт большой надёжный доход. И всё это заслуга не столь благодушного, а неповоротливого хаджа Мера. Вся забота которого только в том, казалось бы, состоять, чтобы регулярно два раза в день ездить из града на базар и обратно. Сколько его энергичный и рачительный, неизменно приветливый хаджи Амервицы. Для всех турчанок города и округа слово её является последним приговором в решении всевозможных споров. Принадлежак к числу достойнейших и образцовых, пожелает отчита, только тем обездольной была, что не имела детей. Надежда долго их не покидала. Хаджа-Мера на поклонение в Мекку ходил, жена его щедрая одаряла сирот и святые монастыри. Шли годы, всё пребывало и множалось в хозяйстве Хаджа-Мера. А в самом главном не было им божьего благословения. Достойно и красиво сносили свою горе хаджа-мэра его мудрая ханума. Однако никакой надежды на продолжение рода уже и не было. Жене хаджа-мэра перевалило за сорок пять. Речь шла о большом состоянии, которое должно было остаться после хаджа-мэра. Предмет этот занимал не только многочисленную родню свою со ее стороны, но и чуть ли не весь город. От ним хотелось, чтобы этот брак так и остался бездетным. Другим напротив, жаль было, чтобы такой человек умер без наследника, отдав всё богатство своё на растерзание родственникам. Поэтому они исподволь склоняли его взять себе ещё одну молодую жену, пока ещё время не совсем ушло и есть надежда на потомство. А в этом пункте городские турки разделились на два лагеря. Спор разрешила сама бесплодная супруга Хаджа Амира. с открытой прямотой, столь свойственной её натуре. Однажды она сказала своему нерешительному мужу: "Всем благословил нас милостивый Бог, честь ему и слава. Согласим здоровьем и богатством, недуг он лишь того нам, что последнему нищему отпущено, увидеть свою порсель, чтобы знать, кому всё после нас останется. Такая уж у меня горькая судьбина. Но если я по воле Божией должна с ней примириться, то ты не должен Вижу я, что сбили с ног торговые ряды, устраивая твою женьзьбу, имыкая нашу беду. Так вот же, не а не я тебя женю, поскольку нет тебя друга вернее, чем я. И жена Хаджи Амира изложил своему супругу план. Раз не осталось у них никакой надежды иметь детей, надо, чтобы он взял в дом вторую жену помоложе, с которой ещё мог бы завести потомство. Закон дает ему на это право, а она, понятно, останется в доме на правах старшей жены и будет вести хозяйство и за всем смотреть. Долго сопротивлялся Хаджемир, уверяя, что лучше подруги ему не сискать и что другая жена, молодая, ему не нужна. Но Хаджемирница, мало того, что не поколебима осталась при своем мнении, но и сказала мужу, кого она выбрала ему в жены. Раз он женится с тем, чтобы иметь наследника, лучше всего взять здоровую, молодую и красивую сироту беспреданницу, которая принесет ему здоровое потомство и по гроб жизни будет благодарить судьбу за посланное ей счастье. Таким образом выбор Павла на красавицу Пашу, дочь его шевальшицы из Душче. Так все и сладилось по велению своей старшей жены и при ее содействии Хаджемир женился на красавице Паше. А одиннадцатью месяцами позже Паша родила крепкого мальчика. Таким образом был разрешен вопрос хаджамерова наследства. Рухнули чаи не родственников и смолкли охотчики до пересудов торговые люди. Паша была счастлива, старшая жена довольна, и жили они в хаджамеровом доме в полном согласии, будто мать и дочь. Благополучное решение вопроса наследства хаджамера положило начало невыразимых страданий Кривого. Его горе за замужество Паша в ту зиму стало главной забавой и за всегда-тое в трактире Зарии. Несчастный влюбленный пил горько. Господа без конца подносили ему и за свои деньги каждый мог смеяться до слез. Бездельники передавали кривому выдуманные весточки от Пашы, уверяли его, что она день и ночь льет по нему слезы, сохнет и томится, скрывает всех истинную причину своей тоски. Окревой сходил с ума, опел, плакал, про страны и в серьё со всем объяснялся и проклинал свою злочастную судьбу, сотворившую его жалким бедником. Послушай, кривой, насколько ж ты лет моложе хаджамера, принялся за кривого кто-нибудь из гуляк. Фачём я знаю? Да и что толку в том, что я моложе? Закручал в стот. Эх, как бы по сердцу до да по воле дело складывалось, неметь бы хаджамеру того, что он имеет. Не сидеть бы к кривому, там, где он сидит, отзывался другой. А к кривому немного надо, чтобы растаять и расстрогаться. Ему вот то и дело подливают рому и убеждают в том, что он не только лучше и моложе, но главное, по сердцу, Паша, да наконец-то не такой уж бесродный бедняк, каким кажется и каким себя считает. Короткая длинные зимние вечера, в извельнике посегивараки сочинили целую историю. О том будто бы отец Кривого неизвестный турецкий офицер, которого он никогда не видел, где-то в Анатолии оставил своему незаконно рожденному сыну из Вышеграда единственному своему наследнику большое имение, но что там ужняя родня волю его вероломно нарушила. И теперь все дело в том, чтобы Кривой добрался до той далекой и богатой Брусы и разоблачив интриги и козни самозванных наследников, взял то, что ему принадлежит. А там стоит ему тряхнуть кошельком, и хаджи Мир совсем своим минимумом богатством будет у него в кармане. Кривой он молчит, слушает, пьёт и вздыхает. Он глубоко страдает и в то же время ему приятно чувствовать себя обобранным и обманутым. И здесь в городе, и в далёкой прекрасной стране, откуда родом неизвестный ему отец, обездельники тем временем принимаются за подготовку к воображаемой его поездке в Бруссу. Праздне Фантазия безосносно изобретательна и предусмотрительна до да мелочей. Однажды вечером в Тароксер приносят паспорт, якобы полученный для путешествия, но в него под углушительные гоготы и циничные шутки, а внизу с описания особых примет, выведенного на середину зала и обследуемого со всех сторон кривого. В другой раз производится подсчёт дорожных расходов, обсуждаются подробности путешествия и места ночёвок. За этим тоже удаётся сократить добрую половину длинной ночи. В трезвом состоянии Кривой возмущается. Он и верит тому, что ему говорят, и не верит, но всё-таки больше не верит. Точнее, пока он трезв, он ничему не верит, но опьянев начинает делать вид, что верит. И в этом фамильном тумане Кривой уже не пытается разобрать, где правда, а где шутки и ложь. Следом за вторым шкаликом Рома, он и правда ощущает дуновение благоухающего ветра, пролетающего оттуда из далекой недостижимой Брусы, и тогда он видит ясные его зеленые сады, белые строения, сущие правды то, что он обманутый и обойден с рождения во всем в семье достатки и любви, что несправедливость, учрежденная над ним, столь велика, что и боги, люди и его должники. Ведь он совсем не тот, каким его привыкли видеть и за кого привыкли принимать. И с каждой новой чаркой неодолимая потребность сказать это людям всё больше мучит Кривого. Хоть он и сам чувствует, как трудно доказать другим бесспорность истины, столь очевидной для него и находящейся, однако, в разительном несоответствии со всеми обстоятельствами его жизни. И все-таки после первой же чарки и потом уже всю ночь на пролет захлебываясь словами, преуморительно жестикулируя, проливая пьяные слезы, он только и делает, что рассказывает свою историю. И чем больше он распалиается и горечится, тем больше хохочут и подсияются вокруг. Хохочут да изнеможения, да колик, рискуя свернуть себе челюсти, заражая друг друга павальным смехом. сладость которого не может сравниться ни с какими яствами и выпивкой. Их хохоча забывают глухую зимнюю тоску и заодно с кривым пьют горькую. Покончи с собой, говорит Михаил Гасарович, невозмутимые и бесстрастные тоны его особенно действуют на Кривого. Не сумел старика Хаджи Амера Пашу отнять, не с чем тебе тогда и жить. Покончи с собой, вот тебе мой совет, Кривой. Эх, покончи, покончи, вздыхает Кривой. Ты думаешь, мне самому не приходило это в голову? Да я 100 раз хотел с моста в Дрино прыгнуть. И сто раз что ж тут меня останавливало? Что ж тебя такое останавливало? Ниначе как страх. Полные штаны. Вот что тебя к реву останавливало. Нет, нет, не страх. Ей-богу, не страх. И подобный смех и вопль кривой вскакивает с места, бьёт себя в грудь кулаком, отламывает кусок из лежащего перед ним хлеба и тычет им в неподвижную физиономию невозмутивого Михаги. Это ты видишь? Хлебом тебе клянусь, что не страх это, а а и вдруг чьи-то высокие, прочищевые голос затягивает песню. Отзовись, мой светик ясный. Всехором подхватывают её, заглушая Михаго своим неотступным: Покончи. И то нищевство, которого они добивались от несчастного, а владеют всей хмельной компанией и превращают остаток ночи в безудержную оргию. В одной из февральских ночей, пьяные гуляки вместе с истинной своей жертвой, кривым, и сами довели себя до ума помрачения. Уже рассвело, когда они высыпали из трактира, и, разминая затёкшие члены, разгорячённые и шальные. Не двинулись всей горбой на мост, почти совсем ещё безлюдный и обледенелый. С дикими воплями и оглушительным хохотом, не обращая внимания на редких охаранных прохожих, они затеяли спор о том, кто отважится пройти по узкой каменной ограде моста, сверкавшей тонкой коркой льда. Кривой, кривой пройдёт, раздались хмельные голоса. Да где ему пройти, куда там кривому? Это нет не пройти мне. Да я, милый мой, такое могу, чего никому и не снилось, вопил кривой с истервинением, колотя себя в грудь. А вот не пройти, попробуй докажи. Клянусь Аллахом, докажу. Пройдёт кривой, пройдёт. А вот струсит не пройдёт. И хотя и на широком мосту, горожники едва удерживались на ногах, чтобы не упасть, то и дело хватались друг за друга. Бесшабашное удальство так рвалось из их разверстых глоток. С криками они не заметили, как Кривой взобрался на каменный парапет, и вдруг увидели они, как он паря над ними в высоте шаткой походкой пьяновая переступает по обледенелой ограде. Каменный парапет шириной был всего в три пяди. Кривой качался с стороны в сторону. Слева был мост, а на мосту у него под ногами пьяная ватага, следовавшая за ним по пятам с громкими возгласами, отзвавшимися в его ушах от дальнем гулу. Вправу же зияла пустота, бездонная глубине, которая где-то внизу шумела невидимая река. Густой белый пар, курясь, вздымался клубами в студёное утро. Замерев на месте, расширенными от той же со глазами провожали редкие прохожие пьяного сумасbroда, шатчевая не по мосту, а по узким и скользким перилам, отчаянно балансируя руками над бездной. Как бы очнувшись от сна и наебражники из тех, кто не успел еще пропить последние крохи рассудка, тоже застыли и болезненно от страха следили за этой жуткой игрой. Остальные, не сознавая опасности, горькой валили вдоль ограды громкими криками, поощряя безумца неверный поступь его пьяного, приплясывающего над пропастью. Поднятый над толпой держась с ней выхлопкой, кривой фантастическим призраком парил в высоте. Первые его шаги неуверенные и осторожные, тяжелые башмаки то и дело скользят по каменным плитам, подернутым льдом. И кривому чудится, что ноги норовят убежать от него, что пропасть под ним неодолимо тянет его вниз, что он вот-вот сорвется, что он уже падает. Но близость смертельной опасности открывала в нем и самому ему неведомые источники новых возможностей и сил. Стремясь удержать равновесие, кривое все уж весе скачет с плиты на плиту, все свободнее изгибаясь и удерживая равновесие. Он уже не идет, а неожиданно для самого себя легко и беззаботно приплясывает, словно под ним зеленая гладь лужайки, а не узкие перила, обледенелые ограды. Да и сам он становится вдруг невесомым и легким, как бывает иногда раз во сне. Его не складное, изморожденное тело освободилось от тяжести. Как на крыльях реел танцую над бездной кривой, реел под музыку. Эта музыка вместе с безудержной удалией рождалась в нем самом, придавая особой ловкости и уверенность движениям. В полете танца кривой проносился там, где никогда не прошел бы шагом. Забыв про опасность, расставив руки, точно подыгрывая себе на мандолине, он скользил по парапету, выделявая мелкие коленцы и напевая: "Теридам, теридам, теридам, теридам, теридам, ух". задорный ритм, который задаёт себе кривой, увлекает его всё дальше по опасному пути. Приседая, кривой наклоняет голову то влево, то вправо. Тередам-тередам. Ух-ух. Это уже не прежний шут, вознесённый вдруг над шумной атакой своих саботальников. И под ногами у него не гранит, а бледеневшая скользкая ограда. то был самый мост где тысячу раз жуя сухомядко корку хлеба он предавался мыслям о блаженной смерти в реке и засыпал в прохладе ворот нет перед ним простёрся да и не сбыточный путь в который каждый вечер вынаряжали в тарактере под грубые шутки и издевательский смех и в который наконец он всё же пустился перед ним та самая желанная стезя великих подвигов И в самом конце её царственный груз Бруса, невидное богатство законного наследника, и где-то там же озакатное солнце, освещающее красавицу Пашу с мальчиком, его жену, своего маленьким сыном. Увлечённые танцем, кривая гиба, эта выгнутая часть ограды вокруг дивана, и с такой же лёгкостью преодолевают вторую половину моста. В конце его, соскочив на дорогу, он ошалело озирается вокруг, удивлённый шоб Проделанный им путь вывел его на твердый грунт, столь хорошо знакомого Вышеградского тракта. Вот так вот пьяниц с возгласами одобрения и шутками неоступно следовавшие за ним, тотчас же окружает его. К ним подбегают и те, которые отстали, приглашенные к месту страхом. Кривого обнимают, реплюют по плечам и по слинявшей феске, и все на перебой поздравляют: "Браво, кривой! Браво, сокол ясный! Браво, победителю! Рому для кривого!" позабыв, что он не в трактире, с сильным испанским акцентом, вопит хриплым голосом Санта-Папа, раскинув руки, как распятый. В кутильме и гвалте ликования возникает мысль не расходиться по домам, а продолжать пир во славу подвига Кривого. Дети, которым было тогда от 8 до 9, по пути в свою дальнюю школу, так и замерли в то утро на обледенелом мосту, поражённые невиданным зрелищем. Арты их в изумлении открылись, и из них вырывались струйки белого пара. Худенькие, укутанные с книжками и графильными досками подмышками, они в недоумении смотрели на эту непонятную для них забаву взрослых. Но легкий преображенный кривой, да внешний их знакомец с волшебным полете, смелого и радостного танца, прошедший запретный путь, которым никогда никто не ходит, запечатлелся у них в памяти вместе с образом родного моста.